Соседи звали их землю синим жиром. Она была необычайно плодородна, а свежевспаханные борозды и впрямь лоснились на солнце, точно политые маслом. Вообще в Черноземье каждый участок носил имя, связанное с его качеством или историей. Так имелись здесь лунные болота, волчья баня, дымная лужа, кабаний колодец и бешеный ручей. Рощам вокруг домов тоже присвоили название. Одной — лес ветровых любовей, другой — утренний подлесок, третьей мертвое эхо. Именно в этой последней, самой густой из всех, Виктор Фландрен и повстречал Волка. Каждый из семнадцати домов тоже имел прозвище. Его сохранили даже те, что развалились. И, конечно, почти все обитатели селения присоединяли к своим именам меткую кличку. Верхняя ферма утратила прежнее название Валькур слава императору. Теперь она стала домом Пиньеля «Золотая ночь». Золотая ночь созерцал землю, простиравшуюся вокруг него, еще более молчаливую и медлительную, чем сонная вода каналов, столь же скупую и суровую, как шахта, где каждый божий день приходилось бороться за существование. Только плоды, которые он вырывал у этой земли, принадлежали ему самому. И, извлекая их из подземного мрака, он нес их к свету. Виктор Фландрин никогда не рассказывал Мелани о своем прошлом. Он пришел к ней и остался в ее жизни незнакомцем. И она не задавала ему никаких вопросов. Только втихомок удивилась его золотистой тени и странному ожерелью из семи молочно-белых бусинок, которые даже у него на шее неизменно оставались холодными. Но она догадывалась, что человек, один взгляд которого замутняет зеркала, на любые вопросы может дать еще более диковинные ответы. И потом, к чему ей знать, откуда пришел этот человек? Главное, теперь он здесь, с нею. При нем хозяйство ее расцветало, стада множились, земля приносила обильный урожай, и даже ее собственное тело стало плодородным, ибо, наконец, в ее череве шевельнулся ребенок. Он появился летним днем. Никто так и не понял, зачем он покинул лес в такое время года и средь бела дня пришел в селение. Когда он затрусил по улицам Черноземья, испуганные крестьяне первым делом позапирали во дворах скот и детей. Затем вооружились косами, топорами и вилами и в сопровождении собак бросились ловить. Зверя. Однако волк бежал своей дорогой, не помышляя о добыче на лугах и в усадьбах, не обращая никакого внимания на орущую толпу и псов, спешивших за ним следом. Он мчался так быстро, что никто не смог его догнать. И когда, срезав путь через поля, добрался до верхней фермы, его преследователи Еще пыхтели у подножия холма. Виктор Фландрен тотчас признал голос волка. Только на сей раз в нем звучал не тот безумный пронзительный смех, а долгая страдальческая жалоба. Волк рухнул посреди двора на бок. В таком положении его и застал Виктор Фландрен. Увидев волка, он не оробел и не удивился, хотя со времени его ночевки в лесу прошло более двух лет.